Глава 17. Да здравствует культура древней Месопотамии. Сегодня я впервые иду в лес сама, и поэтому вместо обычной сумки с грифельной дощечкой внутри, у меня была на спине корзина, хотя я подозреваю, что она немного меньше, чем у остальных. В корзине лежала лопатка, с помощью которой я собиралась накопать глины, хотя в действительности она выглядела скорее как деревянный шпатель. У меня было ощущение, что деревянный шпатель будет менее надёжным, чем детская игрушка из пластика, но, возможно, мне просто так кажется. Вообще, я думаю, эта лопатка будет даже меньше тех, с которыми дети обычно играют в песочнице. Пока я размахивала своим орудием в воображаемой попытке уничтожить её создателя, отец крепко ухватил меня за плечо. Повернув меня к себе, он по новой начал втолковывать мне то, о чём постоянно твердил с тех пор, как Семена наконец-то решил отпустить меня в лес. "Майн, сегодня ты пойдёшь в лес и вернёшься, ничего более. Все будут уставшими и нагруженными, поэтому тебе нужно отдохнуть в лесу и постараться прийти домой со всеми, понятно?" "Да, я понимаю." Либо потому, что моего ответа ему было недостаточно, либо потому, что он догадался, что я была раздражена его очередным предупреждением. папа посмотрел на Тули с мрачным выражением лица. Его лицо сейчас серьёзнее некуда. Возможно, это из-за некой легкомысленности моего ответа. Ну или же из-за того, что до этого после таких вот слов случались одни неприятности. Затем он повернулся к Туле. Туле, я знаю, что это будет тяжело, но я на тебя рассчитываю. Поговори с Луцом и убедись, что Майн вернётся домой до того, как ворота закроются. Хорошо, я позабочусь о том, чтобы мы сегодня ушли пораньше. Туле всегда переполняла чувство ответственности, а доверие папы прибавило ей решимости. Сегодня она на вероятно будет немного строгой. Мы вышли на улицу и встретились с несколькими другими детьми, у которых были одинаковые корзины. Их было около 8. Некоторые примерно такие же маленькие, как я, а некоторые большие и высокие, как Тулия или Фэй. Разоволосы Фэй шёл во главе группы детей, в то время как Тулия наблюдала, чтобы никто не отставал. Я начала идти в передних рядах, но когда мы добрались до ворот, то уже прилилась к хвосте. Майн, всё хорошо, пошли. Иди так медленно, как тебе нужно. До ворот я могла легко дойти самостоятельно, но теперь мне впервые требовалось пройти весь путь до леса. Таким образом, Лут шёл рядом со мной и задавал темп. За 3 месяца, что он ходил вместе со мной от ворот до дома, а очевидно запомнил наилучшую для меня скорость, чтобы я не слишком переусердствовала. То, что я в последнее время смогла ходить так далеко, во многом было достигнуто благодаря его помощи. И сегодня папа дал ему немного денег, чтобы он проследил за мной. Спасибо, Луц. Эй, это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы отплатить тебе. Кого и надо благодарить, так это тебя. Недавно мы с семьей Луца использовали последние крохи жмыха на пару. Пару можно было собирать только зимой, и очевидно они сразу портились, как становилось тепло. В качестве благодарности за всю их помощь, и в знак того, что я хотела сохранить наше кулинарное отношения, я научила их готовить не совсем Акара гамбургер, прозванный Парубургером. Я взяла поме, что представлял собой фрукт, похожий на желтый болгарский перец, но на вкус напоминающий помидор, и превратила его в соус, который я покрыла слоем сыра. Комбинация так хорошо проявила нежный и сладкий вкус пару, что я даже удивилась. Кстати, впоследствии Луц, а затем и все его старшие братья, даже заплакали. Они были искренне благодарны за то, что я дала им не только вкусную еду, но и куда больше еды, чем они могли съесть обычно. Даже их мама Карла была чрезвычайно на, так как мои рецепты не отогащали их бюджет. Я могла предположить, что их коэффициент Энгеля был вне графика с четырьмя голодными мальчиками, требующими еды. Так что я рада, что смогла помочь. Примечание. Коэффициент Энгеля это доля расходов, затраченная на еду. Коэффициент Энгеля тем больше, чем меньше уровень дохода семьи. Почему ты не рассказала нам об этих пара бургеров зимой? Требуется свежее мясо, чтобы вы могли его так измельчить. И эта сложность в измельчении является главной проблемой. Кто знает, что получилось бы без вашей помощи? М-м, ну да, это было довольно тяжело. Но майн ради твоей еды мы сделаем всё. У меня не было достаточно сил, чтобы я могла рубить мясо до тех пор, пока оно не стало бы измельчено должным образом. И По тому же я не могла попросить об этом маму, зная насколько это сложно. Я так долго не могла съесть что-нибудь вроде гамбургера, и потому мне очень повезло, что Луц и его братья захотели помочь мне в их приготовлении. Мы проболтали всю дорогу до леса. Было так весело, что мне удалось пройти такое большое расстояние не останавливаясь. Однако усталость после того, как мы туда добрались, была ошеломляющей. Пока все разбредались по округе, я уселась на камень, пытаясь восстановить силы. Обеспокоенной тем, как тяжело я дышу, луц похлопал меня по спине. Май, помни, что приближается крещение Фей и Тулии, и потому скоро тебе придётся привыкать к прогулкам по лесу. Э? Почему? Я знала, что близится крещение Тули, так как мы провели зиму, делая одежду и украшения для волос. Но я не понимала, что конкретно изменится после того, как оно произойдёт. После крещения ребёнок начинает работать учеником, верно? Это будет означать, что примерно половину каждой недели ты, Майн, будешь единственной в своей семье, у кого есть время, чтобы пойти в лес. А то дьявления, я широко распахнула глаза. То, что Туля начнёт свою работу учеником, означало, что мне придётся больше помогать по дому вместо неё. Что, что мне делать? Я не думала об этом. Может быть Майн и была слабая, но её жизнь до определённого момента была весьма приятной благодаря такой надёжной старшей сестре. Если Майн вдруг что-нибудь было нужно, она всегда могла положиться на Туле, не думая, что смогу выжить без Туле. Луц хихикнул и потёр нос, когда увидел, как кровь отхлынула от моего лица. «Эй, не переживай, Майн, есть ли рядом Туле или нет, я всегда буду защищать тебя, потому что ты такая маленькая и слабая». Лутц был слишком добр. Он всегда вел себя так мужественно, с тех пор, как я впервые встретила его как Маин. Спасибо, Лутц. Буду на тебя рассчитывать. Ага, я пойду собирать дрова. Пока меня нет, сиди здесь и отдыхай, хорошо? Ты же не хочешь оказаться слишком уставшей, чтобы быть не в состоянии пойти домой? Лутц оставил меня и отправился за дровами. Как только его шаги исчезли вдали и вокруг меня никого не осталось, я схватила свое подобие лопатки и принялась копать яму. Поставленная мне цель на сегодня, сходи в лес и вернись домой, а также постарайся не свалиться с лихорадкой. Я знала это... Хоть мне и было стыдно перед Луцом и моей семьёй, могу ли я вынести то, что я пришла в лес, а потом просто ушла, ничего не сделав? Разумеется, не могла. Копать, копать, копать как можно глубже. Я хотела мягкой глины, но кто знал, сколько я смогу добыть. Предполагая, что слой земли здесь был схож с земным, мне требовалось копать довольно глубоко, прежде чем я смогу найти глину. Хия! Я, я вонзил лопатку в землю, вкладывая в неё все свои силы, но хлипкая деревяшка, которую моя семья называла лопаткой, даже на сантиметр не углубилась в землю. Как же трудно. Возможно ли вообще здесь копать? Это было похоже на попытку копать утоптанную землю на спортивной площадке. Я ожидала, что земля будет влажной и мягкой, но реальность оказалась совершенно другой. Причина была в земле или в лопатке? Ответ был простым. Да, всё из-за лопатки. Лопатка, которую я держала в руках, была далека от тех, к которым я привыкла. Если бы только она была из металла, а не из дерева. Ну, увы. И всё же, независимо от того, была ли лопатка деревянной, независимо от того, насколько твёрдой или мягкой была земля, для сдаваться не было для меня вариантом мне просто приходилось понемногу копать даже если мой прогресс и был жалким Шкреб, шкреб, шкреб. Хлебкая деревянная лопатка постепенно царапала землю. Прибылось много сил и решимости, чтобы выкопать мягкую глину. Чтобы приуспеть, мне понадобится гораздо больше, чем один день. Почему-то у меня возникло ощущение, что делать таблички из глины тоже будет сложно. Я могла лишь молиться, чтобы это оказалось проще, чем изготавливать псевдопапирус. Шкреб, шкреб, шкреб. Обогнувшись примерно на 5 см в землю, я услышала, как кто-то приближается. Лоц с обо руки, которые были полны собранных веток, увидев, что я сижу на земл я копаю ее лопаткой, в шоке уставился на меня с широко раскрытыми глазами. Разве ты не обещала не делать ничего, что могло бы тебя утомить? Я вспомнила обещание, которое мы дали после того, как я вышла из дома, но я не удержалась от того, чтобы накопать глины, которая была у меня прямо перед ногами. Я намеревалась прекратить до того, как вернулся бы Луц, но после того, как я начала этим заниматься, стало сложно остановиться. Вот и что я должна сказать? Я могла бы обмануть папу, если бы обняла его и улыбнулась, но Тури специально поручила Луцу задачу присматривать за мной. Его обмануть не выйдет, а А если бы я и попыталась, то он просто прищурился бы и принялся допрашивать меня дальше. Я знал это по своему собственному опыту. Эмм, понимаешь, Луц? Понимаю что. Луц нахмурился, положил руки на бедра и посмотрел на меня сверху вниз. Допрос начался. «Я велел тебе отдохнуть, почему ты не послушалась, что ты вообще делаешь?» «Эммм, я копаю яму». Устрашающая поза Лутца и его аура гнева ошеломили меня настолько, что я случайно позволила истине выплеснуться. «Я хочу сказать, что Лут страшный, когда злится. Если дела пойдут плохо, то я не смогу вернуться домой до закрытия ворот». «Я вижу, но почему ты её копаешь?» Я подумала, что честный ответ поможет, однако гнев Лутца только умножился. Я почувствовала, как его взгляд становится намного, намного холоднее. Я встрашиваю. и застонала и посмотрела на Лутца. «Ну хорошо, я хочу мягкую глину». «А? Что ты хочешь?» Казалось, что замешательство несколько ослабило его гнев. «Я хочу, чтобы... эм... земля была тяжёлой, плохо впитывала воду и могла слипаться. Пластичную землю». «Ну, если это то, что ты хочешь, ты сможешь найти больше там, где не так много травы и деревьев». «А ведь и вправду было бы гораздо эффективнее искать глину в той почве, где растения не росли, поскольку слишком большое количество влаги фактически затрудняло их рост». «Лут, замечательная идея, спасибо!» Эй, Майн, остановись! Я попыталась сразу же перебраться на новое место, но Луц схватил меня за воротник и притянул назад. Он был несравненно больше и сильнее меня, поэтому я не могла от него сбежать. Твоя работа сегодня отдыхать, помнишь? Или ты меня не слышала? Что в этой земле такого важного, что ты должна найти её прямо сейчас? Луц, продолжая держать меня за воротник, потянул за моё ухо. Я завопила, размахивая руками. Ой, ой, ну это то, чего я действительно очень хочу. Однако это не то, что мы сможем съесть или как-то использовать, так что я не могу попросить Тури принести это для меня. Я смотрела на него. налутся со слезами на глазах и потирая ухо, и это заставило его немного заколебаться. Должно быть, он не ожидал, что я стану спорить. Ну или быть, может, он просто удивился, увидев, что я так упрямись, ведь обычно я так не делала. Мои врождённые инстинкты говорили мне, чтобы я не упустила эту возможность. Хм, ты намекаешь, что готов накопать её для меня, если я отдохну? Я накопаю её для тебя, когда закончу собирать достаточно дров. Поэтому, Майн, пока отдохни. Его неожиданный ответ заставил меня остолбенеть. Я могла лишь ошеломлённо смотреть на него. Пусть я и вела разговор в этом направлении, но мне было интересно, понял ли Лутц, что он сказал. Вместо того, чтобы помогать мне делать мои глиняные таблички, он должен был сосредоточиться на том, чтобы собрать как можно больше для своей семьи. Лутц, я ценю, конечно, твою заботу, но разве ты не должен сосредоточиться на своих собственных обязанностях? Ты слишком слаба, чтобы самостоятельно накопать глины, так что это сделаю я. Но взамен скажи мне, для чего ты будешь её использовать? Что ты хочешь с ней сделать? Почему ты спрашиваешь? Я могу сэкономить время и избежать ненужности, нужной работы, если буду знать, что ты делаешь. Ну, потому что я не хочу, чтобы возникла ситуация, мол, э, смотри, ты накопал мне совсем не то, чего я хотела. Да, я не могу с этим поспорить. Это правда, что даже имея ясную цель, я много мучилась из-за того, что не знала, как называются нужные мне вещи в этом мире. Не замечала, что здесь всё выглядело иначе, чем я привыкла видеть в мою бытность Урана, и не имела доступа к инструментам, которые мне требовались. Благодаря тому, что УЦ явно указывал на эту мою ошибку, я знала, что он не сказал, что поможет, не подумав. Однако я Я не понимала, почему он готов был мне помогать, а потому чувствовала себя странно. «Алодс, а почему ты хочешь мне помочь?» «А? Ну, ты ведь сделала эти пару ладий для меня, когда я был очень голоден. И вот в тот день я решил помогать тебе с тем, что тебе нужно и неважно с чем». «А? И только?» Он поможет мне накопать глины только из-за этого? Если честно, мне было трудно понять готовность Лутца выполнять тяжёлую работу для меня, но, возможно, он просто был таким человеком, который заботился о возвращении долгов. И пусть я чувствовал себя немного неловко, но в случае, когда дело касалось физической силы, я бы могла оставить всё на него. Хорошо, Лутц, оставляй это тебе, а я пока могу просто подождать здесь. Верно, я скоро вернусь. Затем он привёл меня туда, где земля плохо впитывала воду, а точнее к лесному оврагу. Должно быть где-то здесь. Лутц взял мою нелепую лопату лопатку, которую я принесла с собой, и начал её копать. Майн, если задуматься, то зачем ты вообще взял с собой эту лопатку? Ты даже не собиралась сдерживать наше обещание, верно? Э? Эм, это, ну, я была так взволнована от того, что пойду в лес, поэтому я просто случайно прихватила с собой то, что мне могло бы понадобиться. Лут слегка вздрогнул и силой воткнул лопатку в землю, словно желая остудить свои бурлящие эмоции. Майнд, ты выглядишь мило и красиво, но с тобой нельзя ослаблять бдительность. На самом деле, я думаю, что тебе следовало бы немного ослабить бдительность. Почему ты должен быть умнее, чем папа? Дядя Гюнтер слишком мягок с тобой. Я могла лишь молча наблюдать, как Лут использовал свой гнев, чтобы копать. Каким-то образом это дерев্যাшко неуклонно вгрызалось в землю. землю. В отличие от моего царапания, теперь земля отлетала кусок за куском. Это выглядело так странно, что я просто не могла понять. Всё из-за того, что он намного сильнее меня, или потому что он держит лопатку как-то по-другому, или же здесь есть какая-то хитрость. После того, как луц прокопал вглубь на 50 см, земля изменила цвет. Это та вещь, которую ты хочешь. Я взяла немного этой земли и попыталась сжать её в моей руке. Она была холодной, тяжёлой и изменила форму. Да. Это определённо была та глина, которую я искала. Да, именно она. А мне потребовалось бы много дней, чтобы выкопать так глубоко. Луц, ты удивительный, такой сильный. Мой не найдётся ни одного мальчишки, который не был бы сильнее тебя. Несмотря на своё раздражение, Луц продолжил выкапывать мне мягкую глину. Охваченная волнением, я понемногу переносила куски глины и клала их на вершину большого камня. Интересно, сколько глиняных табличек из этого получится. Одно это заставляло меня ужасно полюбить глину, что я держала в руках, как бы глупо, а мои слова не звучали. так зачем она тебе? Хе-хе, я сделаю из неё глиняные таблички. Глиняные таблички? Да. Я взяла глину, полученную благодаря каторжному труду Луца, и придала ей форму тонкой таблички. Затем я нашла рядом крошечную палочку, и принялась вырезать текст японской сказки Нанач, которую рассказывала мне моя прошлая мама. Я бы предпочла писать на языке этого мира, а не на японском, но вот-то учил меня лишь тем словам, что были связаны с работой. Я могла бы написать основной шаблон для рекомендательного письма или же различные вещи, связанные со знатью, но я Я не могла написать слова, связанные с моей повседневной жизнью. Ну то, что ты пишешь буквы? Да, в основном. Если я напишу здесь что-то и потом это забуду, то я смогу это вспомнить, просто прочитав. Письменные записи удивительны, не правда ли? Тем временем книги заполнены этими письменными знаниями, поэтому они ещё более удивительны. Ух ты! Алло, вот, спасибо, что накопал мне глины. Ты действительно меня спас. Если тебе ещё что-то нужно собрать, то продолжай, я буду сидеть здесь и писать. Верно, тебе лучше оставаться на месте. Я писала историю, эстетически похожую на Эльф и башмачки из Дании Нового мира. Это она настолько эпическая история, что даже если бы я писала очень убористо на каждой глиняной табличке, мне понадобилось бы штук 10, чтобы рассказать её целиком. Я закончила. После того, как я записала последнее слово и подвела черту, приписав конец, меня поразило чувство подавляющего успеха. Невероятно! Глиняные таблички! Я закончила! Глиняные таблички! Ого! Великая и могучая культура древней Месопотамии! Живи вечно! Я закончу с ними полностью, лишь после того, как смогу обжечь их в нашем очаге так, чтобы они не сломались. Я сжила свою палочку и обернулась туда посмотреть на другие готовые таблички, которые я сложила рядом с друг другом. Я хлопнула себя по щекам и закричала так, что у Горлобно с криком Эдварда Мунка. Притяжение. Крик это серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. На них изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщённого пейзажного фона. то, что я увидела перед собой, было настолько невероятным, что мой разум затуманился. Луц, держа свою корзинку для сбора, бросился туда, где была я. "Майн, что случилось?" "Фей наступил на них. Он испортил их." -ху -ху Первая половина истории, которую я написала, до да даже больше половины превратились в кашу под ногами Фей и его друзей. Таблички развалились на части, а покрывающие их следы сделали текст нечитаемым. Я, я наконец-то закончила их. Вы знаете, как сильно я старалась, чтобы прийти сюда. Знаете, как трудно было сделать это слабое, больное тело сильнее. Я даже втянула Луца и Тули, чтобы закончить их, и все же не глупые, тупые идиоты. Я посмотрела на Фея и его друзей так пристально, как только могла подавляя рыдания, в то время как по моему лицу текли слезы. Я расструилась по моему телу, словно заставляя мою кровь кипеть. Но, как ким-то образом мой разум был пугающе спокоен. Я знала, что вела себя по-детски, но не могла успокоиться. Фей и её друзья вздрогнули от моего взгляда и медленно отступили, дрожа от страха. У меня почти получилось. Я была в одном шаге от получения книги, и вот теперь она превратилась в грязь. Как они собираются мне это компенсировать? В тот момент, когда я начала думать о том, как остудить свою ярость из-за испорченных глиняных табличек, вероятно, услышав мой крик, с испуганным выражением лица прибежала Тули. "Майн, что случилось?" Она посмотрела на в лицо, и на её лице сразу же проступил страх точно так же, как у Феи. "Что произошло? Ты выглядишь очень очень рассерженной". Она отвела глаза от меня и огляделась вокруг, чтобы оценить ситуацию, а затем попыталась утешить меня. "Ман, тебе нельзя так сильно волноваться. Я уверена, что они не хотели ранить твои чувства. Независимо от того, намеревались ли они причинить тебе боль, сломанные глиняные таблички так и останутся сломанными". Моя ярость из-за того, что все мои усилия оказались напрасны, не могла быть успокоена одними лишь словами Тули. Мне всё равно Я никогда их не прощу! Со слезами и соплями, стекающими по моему лицу, я изо всех сил свиря посмотрела на Фея и его друзей, которые при этом дрожали в ужасе, пока Луц внезапно не похлопал меня по спине. Помнится, ты говорила, что тебе потребовалось три месяца на то, чтобы набраться сил для того, чтобы ты смогла пойти в лес и сделать таблички. Я понимаю, почему ты злишься. Я правда понимаю, почему ты не хочешь их простить. Но независимо от того, как сильно ты злишься, что сделано, то сделано. Единственное, что тебе остаётся, так это сделать их снова. И да, я помогал. помогу тебе. Если мы начнём делать прямо сейчас, то сможем добраться до ворот до того, как они закроются. Майн, могу и я помочь? Фэй и другие сожалеют из-за того, что они сделали, поэтому они тоже тебе помогут. Верно? Да, определённо. Мы не думали, что они так для тебя важны, извини, но правда. Схватившись за спасательный круг, брошенный им Луцом и Тули, Фэй и его друзья уверенно закивали и поспешно потянулись к табличкам, на которые они наступили. Извинения Фэя и уверенность в том, что мы сможем сделать новые до того, как ворота закроются, позволили мне усмирить гнев. Вот это сердитой было бы не стоит продуктивно, а как работать над созданием новых табличек. Ну хорошо, я сделаю новые. Мне более или менее удалось закончить писать историю на старых табличках, поэтому мой подход к их созданию не был ошибочным. Я должна была быть удовлетворена тем, насколько легче их было сделать по сравнению с папирусом, но я не забыла донести свои мысли до Фея и его приспешников. Не думаю, что кто-либо из вас получит второй шанс. По-видимому, некоторое время после этого случая ходили слухи, в которых я возглавляла рейтинг людей, которых вы никогда не должны злить.